Глава 11. Ответ. Благопристойно Бимбисара Раджа и кротко-миротворческую речью к царевичу ходатайство направил, и он ответ почтительно держал. Глубокими, волнующими сердце словами так ответствовал царевич. приславный и всему известный миру «На разум речь твоя не восстает, так говорить велит благоговение. Нет в мире обеспеченного места для благости. Когда ж слабеет благость? Высокое, как имя сохранить? Достоинство, в котором достоверность в связи прямой находится со дружбой. Коль верный друг богатство не жалеет, сокровищем зовется он тогда». Но быстро расточается богатство. В любой стране оно непостоянно. А что дают кому из милосердия, удвоенным вернется этот дар. Так милосердие, друг, есть достоверный. Хоть расточает, нет в том сожаления. Ты щедр и добр, как ведомо, и, встретись беседуем с приятственностью мы. Рождение... Смерти, старости, болезни боюсь. К свободе путь найти хочу я. Я устранил семейственные чувства. Так как же я могу вернуться в мир, К пяти желаниям и не опасаться, Что ядовитый змей разбужен будет? И льдяный град посыплется свирепо, И в лютом буду вновь сожжен огне. Боюсь многопредметного хотения. Водовороты взвихривают сердце, И пять желаний, шаткие то воры, Что заприметят тотчас нет того. Сокровища любимые воруют, И вот они, неверные, как тени, И вот они скользят, как привидения, Действительность становится, как сон. Кто поглядит, на миг он это видит, Но прочно ум схватить они не могут. Итак. Они великие препоны, К спокойствию испорченными путь. Коль радости небес иметь не стоит, Что ж о людских нам говорит желаниях? Любви безумной в них гнездится жажда, Ты в сладости пока не истощен. Так дикий ветер мечет пламя выше, Пока топливо вовсе не иссякнет. Нет более неправого в всем мире, Как эти пять желаний. С царством их. Всяк, кто уступит мощности хотения, У взятый и мертв он для рассудка. Кто мудр, желание этих он боится. Страшится он пути к неправоте. Так царь, что правит четырьмя морями И всем, что между них, желает больше. Так океан, не знающий предела, Не ведает, где стать ему, когда. Струило небо желтый дождь из злата, И манга чекровартен меж морями, всем правил. Но вздыхал он в желании и 33 он неба восхотел. Престол свой разделил с могущим Сакра и умер в силу властного хотения. Неаса же через умерщвление плоти жилищ небесных 33 три приял. Но силою хотения стал он гордым» надменничал в блестящей колеснице, и, развалясь небрежностью, упал он в змеиный кладезь, прямо в глубину. Всемирный царь, кого зовем мы Яма, по небесам превыс при ним блуждая, небесную жену избрал царицы и встал у Риши злато вымогать. А Риши в гневе наговор сказали, нагромоздив на очару чарование, и умер он. Нет в мире постоянства хотя бы для властителя небес. Нет края достоверного, хотя бы кто в нем живет, был с сильной рукой. Но если кто оденется лишь в травы и ягоды, как пищу изберет, и будет пить лишь из ручьев проточных, и с волосами длинными, как волны, прибудет как молчальник, без хотений. В конце свое алкание он убьет. Узнай, что потакать пяти желаниям то льгота, Что заведомые есть недруг благоговейных. И тысячи руки, могучий царь, как победить его? Погиб от страсти сильный Ришерама, сын Кшатрии, Насколько же я должен сильней свою удерживать хотение? Лишь в одно мгновение страсть, И как дитя она растет проворно. Поэтому, кто мудрый ее не терпит. Кто захотел бы в пищу взять отраву? Лаская хоть свою, умножишь скорбь. Коль страсти нет, Коль хоть не понуждает, Истоков скорби нет, не только боли. И, ведая всю горечь скорби, Мудрый в истоках скорбь вытаптывает прочь. Что в мире называют добродетель, Есть ли киной того же злополучия? Хотение в пределах не удержишь, Оплошность тут, за ней вся беда. Оплошностью нагромождают гибель, Смерть стережет на этой злой дороге. Кто мудр, тот осмотрительно провидя, Что все мечта не жаждет ничего. Кто видимого хочет, хочет скорби, Любовью будет вновь уловлен в сети. Не видя окончательной свободы, Пойдет вперед от боли к боли вновь. Такой в руке, кто факел жгучий держит, Тот руки жжет. Кто мудр, того бежит он. Безумец же, кто в этом усомнится, Все будет сердце к зною торопить. Алкание — змеиное тужало, И ярый гнев — змеиная отрава. Кто мудр, тот к скорби путь как. Кость гнилую, отбросит прочь, Чтоб зубы сохранить. Ее ли будет пробовать и трогать? цены земли, зато гнилое мясо, Как стаи птиц готовы состязаться. И царь затем пойдет через огонь. Так мы должны смотреть и на богатство. Мудрец, коли наполнит кладовые, Не чувствует себя благополучным, А день и ночь как будто ждет врага. Как человек... Проходит с отвращением близко котобойни на восточном рынке, И издали базарный столб заметит. Так веху страсти мудрый обойдет. Кто путь совершает морем и горами, При хлопотах покоя знает мало. Кто на верхушку дерева влезает, Чтоб плод сорвать, и шею сломит тот. Так и желание, с жадничанием вечным стараются. Богатство накопляют, придумают мучительные ходы, сон громоздят, и вдруг окончен сон. Так ямы. Есть огонь в них, рдеет жарко, обманная над ямою поверхность. Чуть тело проскользнет туда, пылает. Кто мудр, тот в это пламя не пойдет. Лик-хоти — это мнимое видение. Лик страсти, как мясник с ножом кровавым. Как Каурава, нанда или данта, цепляющий и низкорабский лик. Кто мудр, тот с этим дело не имеет. Скорее в огонь он бросится или в воду, или свергнется с обрывного утеса, но не пойдет он к хоте в западню. Искать услад небесных есть не больше, как содвигать в перемещении пытку. Басундара и Сундара, два брата, друг с другом жили в ласковой любви. Но им затмила хоть алкания разум, друг друга в выжилании умертвили, и имя их погибло безвозвратно. Так вот, к чему ведя, приводит хоть. Ей человек оцеплен и принижен, в ее цепях он делается подлым. Она его бодилом сжет и колет, и длится ночь, избит. Изношен он. Олень в лесу так жаждет возглаголоть. И речи не найдя, он умирает. И птица так летит в селок лукавый. И рыба так взманилась на крючок. Подумавши о надобностях жизни, В них постоянство вовсе не находишь. Едим мы, чтобы голод успокоить, Чтоб жажда нас не жгла, должны мы пить. Одежду надеваем мы от ветра и холода, Чтобы уснуть ложимся чтобы двигаться, должны искать повозку. Чтоб отдохнуть, должны сиденья взять. Чтоб грязными не быть, должны мы мыться. Все это делать нам необходимо. Нет постоянства в тех пяти желаниях. Чуть утешишь, вновь нужно утешать. Как человек, что одержим горячкой, Прохладного и спить желает зелья, Алка не утолить тамлей не хочет. Безумец постоянство видит в том. Но постоянство в прекращении боли не может быть, Желая хоть утишить. Мы вновь хотим и громоздим хотение, В превратности такой устои нет. Наполниться питьем и вкусной пищей, Одеться в подходящие одежды, Недлительное это услождение. Проходит время, скорбь приходит вновь. Прохладно лето в месячном сиянии. Зима приходит, и умножен холод. Через восьмикратность мира все превратно. Рабам отдайся, доблесть потерял. Молитвенность все делает служебным. Как правит царь, что царствует высоко. Благоговейность повторяет скорби. подъемле тяжесть силой счет ведет. При всяком положении нашем в мире Вкруг нас не устают скопляться скорби. Хоть будь царем, но пытка громоздится. Люби, скорби, один, нет счастья в том. Хотя б твои четыре царства были, Участвовать в одном ты только можешь, И в десять тысяч дел, когда заглянешь, Узнаешь десять тысяч ты забот. Так положи конец своей печали, Утишь хотение, воздержись от дела, В том есть покой, у царя есть много. Без царства же есть радостный покой. Не измышляй же мудрых ухищрений, дабы вернуть меня к пяти желаниям. Что манит сердце — тихая обитель, что любо сердцу — это вольный путь. А ты хотел бы, чтобы запутан был я в обязанности и соотношения. Совершение хотел бы уничтожить того, чего я тщательно ищу. Постылый дом мне страха не внушает, И не ищу я радости небесных, Не жаждет сердца прибыли доступной, И снял себя я, царский мой венец. И вопреки тому, как размышляешь, Предпочитаю более не править, Избавившись змеиной пасти, Заяц придет ли вновь, Что пожарным быть ей? Кто факел держит и сжигает пальцы Из рук своих, не выпустит ли факел? Кто был слепец и обладает зрением, захочет ли он снова темноты? Или богач по бедности вздыхает? Или мудрец невеждаю быть хочет? Коль в этом мире есть такие люди, тогда хочу опять в родимый край. Я избавление жажду от рождения, от старости, от смерти, и хочу я выпрашивать как милостыни пищи, и возжелание тела обуздать. В отъединении быть, смирив хотение, Избегнуть злых путей грядущей жизни. Так мир найду я в двух мирах спокойных. Прошу тебя, ты не жалей меня. Жалей скорее тех, что правят царством. Их души вечно пусты, вечно в жажде. Им в настоящем мире нет покоя, А после пытку примут как удел. Ты, что владеешь именем высоким и почитанием, Властелину должным, Со мною разделить хотел бы сан свой И дать мне долю всех своих услад. Взамен, и я прошу тебя сердечно, Ты раздели со мной мою награду. Кто трех разрядов ведает усладу, Тот в мире носит имя «Господин». Но в том согласовании нет с рассудком. За тем, что эти блага не удержишь. Где нет рождения, жизни или смерти, Кто будет в том, он истый господин. Мне говорят, «Коль молод, будь веселым. А будешь стар, тогда и будь отшельник». Но я смотрю, что в старости есть слабость. Благоговейным быть нет сил тогда. Есть в юности могущество и твердость, Есть крепость воли, в сердце есть решимость. А смерть, как вор с ножом, идет за нами, И любой ей добычу ухватить. Зачем же будем старости здесь ждать мы? Непостоянство мощный есть охотник, Болезни стрелы, лук его есть старость. Где жизнь и смерть, он мчится за живым? Охотник не упустит верный случай. Зачем нам ждать, когда придет к нам старость? И те, что учат жертвоприношением, неведением подвигнуты они. Достойней почитание закона и прекращение жертвоприношений. Жизнь разрушать, хотя бы для молений, в том нет любви, в убийстве правды нет. Хотя б за эти жертвоприношения и длительная нам была награда, живое, как могли бы умершвлять мы. В награде же и длительности нет. То значило бы мудро размышляя и отвлеченно, чтя благоговение, пренебрегать благим в своих поступках. Кто мудр, тот разрушать не будет жизнь. Кто в этом? их устой закон превратный. Кто в этом? Ими правит шаткий ветер. Они как капля, свеянная стравки. Я выхода надежного ищу. Есть Арада. Он праведный отшельник. Слыхал он, говорит красноречиво о том, в чем верный путь освобождения. И должен я туда, где он идти. Но скорбь должна быть избранной мне ложно. Поистине мне жаль тебя оставить. Отечество твое да будет мирным, и свыше, и тобой защищено. На это царство да прольется мудрость, как красота полуденного солнца. Да будешь ты вполне победоносным, да сердцем совершенным правишь ты. Вода и пламень противоположны, но пламень причиняет испарение, и пар в плавучесть облака восходит. Из облаков струится к низу дождь. Убийство и очаг несовместимы Кто любит мир, убийство ненавидит. И если так убийцы ненавистны, кто в этом? Пресеки же их, о царь? Им повели найти освобождение, как тем, кто пьет и все ж из от жажды. И сжав ладони, царь явил почтение. А в сердце у него. Горел восторг. Он молвил, что ты ищешь, да найдешь ты, И плод его, да скоро ты получишь. А как получишь этот плод прекрасный? Вернись, прошу, и не отринь меня. И Бадгисатва в сердце мир лелея, Решив его моление исполнить, Спокойно отбыл путь свой, продолжая, Чтоб Караде-отшельнику прийти. А царь меж тем и свита за владыкой ладони сжав пошли немного следом. И снова в Раджагригу возвратились лелея мысли в помнящих сердцах.